Глава двадцать четвёртая Договорившись с Розой Михайловной, я повеселела. Попрощалась с молочницей, и когда та ушла, собралась войти в дом. Начала искать дверь, которая ведёт в жилые помещения. Обнаружила её, подёргала, но она была заперта. На короткое время я растерялась, и мне стало холодно. В подвале царил полумрак. Под потолком висела тусклая лампочка в железной клетке. Пахло сыростью. Корзинка с едой стояла в нише, сделанной в стене. И больше в чулане не было ничего. Ни банок, ни мешков. Запасы начисто отсутствовали. И сесть было не на что. Здесь не оказалось ни табуретки, ни стула, ни вообще какой-либо мебели. Только в углу маячила вделанная в пол здоровенная бочка с полустёртой надписью на боку «Огнеопасно». Я поёжилась и пошла вверх по лестнице. Стоять на улице не очень приятно, но что мне делать в подвале? Добравшись до двери, ведущей во двор, я дёрнула её за ручку. Створка не поддалась. При повторной попытке ничего не изменилось. С минуту я трясла дверь, мешающую выйти на свободу, а потом поняла. Роза Михайловна, уходя, машинально повернула ключ в замке. У неё сработал автопилот. Аккуратная пенсионерка не любит оставлять вход в дом незапертым. Мало ли кто им воспользуется. Она забыла, что в подвале нахожусь я. Я попыталась оценить масштаб бедствия. Приглашённым гостям нельзя уезжать из дома, ведь по условиям завещания, если один человек смоется, остальные ничего не получат. А я сейчас не в спальне. Ну и что? В саду-то гулять можно? Совру, что рано утром отправилась на прогулку и захлопнула входную дверь, не подумав о ключах. Потом сообщу чистую правду о встрече с молочницей, и никто не подумает, что я каталась ночью в Москву. Лариса, Вера, Анатолий и Виктория получат, что хотят. А я возьму книгу для Феликса. С этим порядок. Но есть проблема. Как мне отсюда выбраться? Между прочим, мне хочется пить, и от завтрака я бы не отказалась. Ну и коим образом дать знать, что я трясусь в холодном подвале. Наверное, Феликс, когда проснётся, забеспокоится, не обнаружив меня в комнате. Я заклацала зубами. Кстати, о привычках Маневина. Мой муж живёт по странному графику. Любит писать свои научные книги по ночам. Часто сидит в кабинете до рассвета. А потом похрапывает до обеда, а то и полдника. Пока он сегодня проснётся, я тут от холода скукожусь. Правда, вчера он улёгся в районе полуночи, что для него совсем не характерно. Может, он пойдёт к завтраку и хватится меня? Ой, как же есть хочется!» Из груди вырвался тяжёлый вздох. «Я давно заметила закономерность. Если мне в какой-то момент чего-нибудь нельзя или я лишена возможности что-то сделать, у меня мигом появляется желание получить всё запрещённое и недоступное. Я преспокойно могу сутками обходиться без еды. Но когда доктор временно запретил мне лопать хлеб с маслом, помню, что мне мгновенно до дрожи захотелось съесть бутерброд. Сейчас я прямо озверела от голода, хотя обычно на завтрак ем овсянку, сваренную на воде, пью чай. А почему? Да потому что заперта и не могу пойти в столовую. Стоп, у меня ведь есть корзинка с творогом и сметаной. «О, сейчас угощусь!» Когда я стала спускаться по лестнице, в голову пришёл вопрос. «Интересно, который час?» «И следом второй. Где мой телефон?» Вернувшись в кладовку, я вынула трубку, мысленно укорив себя. «Доброе утро, блондинка! У тебя же есть мобильный! Немедленно звони Маневину!» Я потыкала в экран, и вспыхнувшая радость быстро погасла. «Нет сети. Да и откуда бы ей взяться в глубоком подвале?» За спиной послышался скрип. Потом скрежет. Я обернулась и раскрыла рот. Корзинка с припасами медленно поднималась к потолку. Не понимая, что происходит, я наблюдала, как плетенка плавно перемещается вверх, исчезая из зоны видимости». Только сообразив, что осталось без еды, я кинулась к нише и увидела — это лифт. Кто-то из служащих, находясь, по всей видимости, на кухне, поднимал груз, который стоял на платформе. Засунув голову в шахту, я закричала «Ау-у-у!» «У-у-у-у!» ответило эхо. Похоже, меня никто не услышал. Сверху снова послышался скрип — Я вовремя догадалась убрать голову и очень правильно сделала. Сверху быстро опустилась порожняя платформа. Я увидела тросы, к которым она крепилась, и... В моей голове мгновенно созрел план. Я щуплая, легко умещусь в лифте, встану на платформу, ухвачусь за остальные веревки и смогу поднять себя. Дело нехитрое. Очень довольная своей невероятной сообразительностью, я стала осуществлять задуманное. Но вскоре поняла, что подтягивание даже маленького тела — дело, ох, какое непростое. Хорошо, хоть лифт почему-то не спешил вниз. Когда я, устав, прекращала тянуть за тросы, платформа послушно замирала на месте и терпеливо ждала, пока я возобновлю подъем. Кожу на ладонях лифтерша содрала быстро. В лицо мне летела пыль, которой в шахте было предостаточно, однако я упорно продвигалась вверх. Наконец мой нос ощутил запах еды. Голова высунулась на свет Божий, и я увидела чьи-то ноги, обутые в удобные туфельки на небольшом каблуке. Следовало приложить последние усилия, втянуть лифт в кухню полностью. Но я так обрадовалась, что сейчас, наконец, окажусь на свободе, попью кофейку. В общем, руки у меня совершенно ослабли, и сил на последний рывок не осталось. «Здрасте!» — прошептала я, высовываясь из шахты лифта. «Помогите, пожалуйста!» Полная пожилая женщина, стоявшая спиной ко мне, обернулась. Ее глаза расширились, потом сузились. Я быстро заговорила. «Вот, я вернулась, помогите. Мне очень трудно самой не влезть. Дайте руку, пожалуйста». Тетка схватилась обеими руками за голову, шарахнулась в сторону, налетела на разделочный столик, толкнула боком стоящий на нем противень. Он упал на пол, лежащие на нем пирожки разлетелись по кухне. Повариха взвизгнула, сделала шаг назад, задела филейной частью поднос с чашками, и они тоже полетели на пол, мгновенно превратившись в осколки. Затем повариха побежала к двери, по дороге столкнув вниз кастрюлю с кашей, потеряв одну туфлю и швырнув нож, который держал в руке. Я не успела издать ни звука, всё это действо разыгралось почти мгновенно. Тётка вылетела в коридор и исчезла. Глубоко вдохнув, я резко рванула тросы, подняла лифт повыше, кое-как выползла из ниши на пол и, стоя на четвереньках, попыталась принять стоячее положение. Но ноги тряслись и разъезжались, руки тоже ходили ходуном, а еще меня мучили угрызения совести из-за того, что я так перепугала бедную повариху. Ее теперь отругает Луиза. Вон, пирожки валяются на полу, их нельзя подать к столу. Каша выползла из кастрюли и тоже расползлась по плитке. Чайный сервиз в руинах. Ну зачем я заговорила? Представьте, что вы находитесь в кухне, мирно режете хлеб, и вдруг за спиной раздается незнакомый голос. Оборачиваетесь и видите торчащую из пола голову. В такой момент... Трудно сообразить, что на вас смотрит, да еще разговаривает человек, находящийся в лифте для доставки продуктов. Я, наверное, заметив говорящую башку, тоже бы удрала в панике». Дверь в кухню открылась, послышался голос Бориса. «Да не блажи ты! Что тут у тебя стряслось?» Поняв, что в кухню сейчас войдут люди, Я запаниковала и в один миг спряталась за тёмно-коричневую занавеску, не весь зачем висевший около ближайшей стены. Лишь очутившись за шторой, я увидела, что за ней скрываются мешок с картошкой, ящики с минералкой, а заодно поразилась самой себе. Почему вдруг решила спрятаться? Что за глупое поведение? Разве я сделала что-то плохое? но вылезла из лифта, напугала повариху, Так надо объяснить, что произошло. Почему я, взрослая женщина, частенько веду себя, как нашкодившая первоклассница? — Вот это пейзаж! — воскликнул тем временем Борис. — Завтрак через пятнадцать минут, а у тебя бардак. Какого черта пироги на полу разбросаны? И каша разлита. А сервиз? Ты в курсе, сколько он стоит? Что здесь, черт возьми, произошло? «Тараканы вечеринку устроили!» «Боря!» — прошептала повариха. «Марфа вернулась!» «Чушь собачья!» — отрезал Борис. «Видела ее, как тебя!» — всхлипнула повариха. «Ужас! Голова в земле, кровь на лице! Она выползла! Вползла! На кухню!» Я подавила вздох. «Ну, Дашенька, ты молодец!» Довела кухарку до потери пульса. Она никак не может выговорить из кухонного лифта. «Когда исчезла Марфа?» — прозвучал следующий вопрос Бориса. «В день смерти Валентины!» — еле слышно уточнила кухарка. «С тех пор больше тридцати лет прошло», — продолжал управляющий. «И ты прекрасно знаешь, что она не может вернуться». «Вчера по телеку показывали кино про девушку, которую убили в детстве». А она выросла и явилась к отцу, чтобы задушить его», — пролепетала повариха. «Что?» — засмеялся Борис. «Мужик лишил жизни дочь, когда той исполнилось пять лет», — затараторила кухарка, «потому что хотел второй раз жениться на женщине, которая ему сказала, мне супруг с прицепом не нужен, выбирай или я, или Мэри». Папаша девочку по голове топором тюкнул, тело зарыл в укромном месте. Соседям сказал, что они с ребёнком уезжают в другой город, и смылся, и жил счастливо. А через двадцать пять лет дочь начала к нему приходить ночью. Открывает убийца глаза. Стоит в комнате девушка-красавица. Говорит, папочка, зачем ты меня по голове топориком ударил? Отец чуть с ума не сошёл. Поехал в родную деревню, начал могилу девочки разрывать. «Зачем?» — перебил Борис. «Что?» — осеклась кухарка. «Какой смысл в могиле копаться?» — уточнил управляющий. «Хотел проверить, там ребёнок или нет. Правда ли дочка вышла из земли?» — пояснила повариха. «Что за чушь ты смотришь?» — вскипел Борис. «Ерунда полная. Труп не может расти. Убитая девочка никогда взрослой не станет. Это раз» и мертвецы ходить не способны. Марфа была взрослая, — возразила кухарка. и Я ее узнала. Волосы такие же, светлые, короткие, глаза выпучены, лицо в крови грязное. — Боря! Она из могилы вылезла и домой пришла. — Святые угодники, пошлите мне терпение! — взмолился управляющий. — Прошу тебя, очнись! Где Марфа? «Ты ее сейчас видишь?» «Нет», — прошептала кухарка. «И я тоже мерзкую бабу не замечаю», — отрезал Борис. «Ой, тише! Вдруг она услышит и отомстит?» «Да на здоровье!» «Сто раз повторю, Марфа была никчемным существом, ленивым, злым, и она нас никак не может услышать. Ее нет, давно нет, Марфа не вернется». «Я видела ее!» — уперлась поварих. «Ой, Боря!» «Теперь что?» — процедил тот. «Дверь-то в кухню, не запирается!» — дрожащим голосом завела кухарка. «Я к тебе побежала, а Марфа отсюда вышла и теперь по дому бродит. Беги скорей к Луизе, скажи! Марфа к вам спешит, убить хочет!» «Для начала восставшая из ада в особняке заблудится!» — хмыкнул Борис. Виктор Маркович старый дом снес, на его фундаменте новый построил. Планировка его с прежней ничего общего не имеет. Ты...» — раздался резкий звонок. «Так, хозяйка предупреждает, что через пятнадцать минут подавать завтрак надо», — засуетился управляющий. «Хватит дурью маяться, быстро собирай пирожки и кашу». «Все же на полу!» «И что?» «Нельзя еду в столовую нести!» «Почему?» «С плитки-то!» «Есть время новую готовить?» «Нет». «Вот и делай, что говорю. В другой раз, когда чушь привидится, о работе думай, а не о хрени всякой. Ещё пару раз тебе мертвецы померещатся. На пенсию отправлю. Марфа здесь была, а теперь её нет. Где блюдо под пироги?» «Разбилась вместе с чашками». «Пошли, дам новый сервиз. Ну, чего стоишь?» До моего слуха донеслись звуки шагов, покашливание и стук двери, затем повисла тишина. Я со скоростью юной сороконожки выскочила из-за занавески и кинулась в коридор, очень надеясь, что никого не встречу на своем пути до спальни.